«Прогулка моховой бороды». Дама уселась в кресло и велела моховой бороде стать перед ней на вытяжку. «Хм… и так, малыш…», — сказала она строго и при этом посмотрела на него пронизывающим взглядом. «Ты сказал, что хочешь немного погулять?» «Да, очень хочу!» кивнул мохавая борода. У меня э, начинает ужасно соднить ступни, если я не могу потереть их о землю. Хорошо, сказала дама. Предположим, я тебе верю. Но объясни, пожалуйста, зачем тебе понадобилось для этого цепляться за собаку? Почему ты не мог просто сказать мне, что хочешь погулять? Я боялся, вдруг вы меня неправильно поймёте, пробормотал муховая борода. Ведь в наши дни многие люди стали такими домоседами, что гуляют только по необходимости. Дама многозначительно усмехнулась. Хм-хм. К счастью, ко мне это не относится, сказала она. Я знаю, нужно всегда быть в форме. И вдруг прибавила: "Я решила. Мы идём с тобой гулять". Малыш, муховая борода, продолжал стоять молча, но в голове у него лихорадочно проносились мысли: "Они идут гулять. Удастся ли ему удрать от дамы? Во всяком случае, это будет не так-то просто. Дама сама сказала, что держит себя в форме, от неё далеко не убежишь". "Разве ты не рад?" прервала дама его размышление. "Ну, конечно же, рад", воскликнул моховая борода. "Образно говоря, я прямо купаюсь в волнах радости. Здесь поблизости прилесный парк", продолжала она. "Кусочек живой природы среди городских камней. Там ты услышишь щебетание птиц, сможешь понюхать цветы, и даже прикоснуться ступнями к земле. И может быть, мне удастся укрыться за каким-нибудь кустом, мысленно добавила моховая борода. Может быть, я сумею так здорово спрятаться, что ты меня больше не найдёшь. К сожалению, радужные надежды моховой бороды очень скоро безнадёжно рухнули. Вставая и отворяя дверцу шкафа, дама сообщила: Хм, к счастью, у меня ещё сохранился поводок моей бедной собачки. Вот поводок. А вот и ошейник. Надеюсь, тебя это не обидит. Я их на тебя надену. По-моему, они тебе впору. Маховая борода Астолбинел. На него нацепят ошейник, его поведут на ремешке, как собаку. Тем временем дама уже направлялась к нему. "Сейчас примерим малыш", сказала она. "Сейчас посмотрим, подойдут ли они тебе". Поражённый маховая борода не мог вымолвить ни слова, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Маховая борода в ужасе закрыл глаза и тут почувствовал, как на его шее затянули ошейник и застегнули пряжку. "Ну как Спросила дама: "Не слишком туго?" Муховая борода судорожно сглотнул. "Очень горло жмёт", прохрипел он. Но дама не обратила на его слова никакого внимания. "Хм, понемногу привыкнешь", сказала она, пристёгивая кошеннику поводок. "Ко всему надо привыкать". Муховая борода открыл глаза и жалобно посмотрел на даму. Знаете, умоляюще начал он: "Маленьких детей тоже иногда водят на поводке, не так ли? Поводок надевают ребятам под мышки, и это помогает ему стоять на ногах. Нельзя ли раздобыть такой ремешок и для меня? Может, это было бы солиднее?" Но даме предложение мыховой бороды не понравилось. "Но ведь ты вовсе не ребёнок, Решительно заявила она: "И ты прекрасно держишь равновесие, не так ли? Ну подумай сам. Если бородач вроде тебя появится на людях в детской сбруе, это будет выглядеть довольно комично". Муховая борода понял, настаивать не имеет смысла. Дама, видимо, относилась к числу людей, не желающих отказываться от своих прихотей и менять однажды принятые решения. Конечно, тебе придётся надеть намордник. Что? воскликнул Муховая Борода. Зачем? Так уж полагается, снисходительно улыбнулась дама. Муховая Борода хотел было решительно воспротивиться, но дама быстрым движением натянула на него намордник. Рот Муховой Бороды оказался так туго стянут, что он не мог вымолвить ни слова. Ему пришлось покориться обстоятельствам и позволить вывести себя из квартиры. Вскоре они оказались на улице и пошли туда, где, по словам дамы, раскинулся парк. "Я надеюсь, что ты умеешь прилично ходить на поводке", сказала дама. "Главное, не нервись вперёд и не слишком натягивай поводок". Однако дама шла достаточно быстро, и моховая борода прилагал немало стараний, чтобы не отстать от неё. Когда они немного отошли от дома, Муховая борода вдруг заметил, что он больше не привлекает всеобщего внимания. На него правда смотрят, но не совсем так, как прежде. Встречные прохожие усмехались и только. Никто не останавливался, чтобы попросить у него автографы или как-нибудь иначе выразить ему своё уважение. Видно, слава моя уже умерла. Всего-то её и было подумал моховая борода. Конечно, моховая борода не мог знать, почему угасла его слава. Он не знал о появлении в городе самого высокого человека на свете, который теперь стал центром внимания и затмил всех остальных. И моховая борода решил, что люди изменили к нему своё отношение из-за намордника и поводка. Слава не зависит от нас самих, размышлял он. Но гораздо важнее славы собственное достоинство, и тут уж всё зависит только от нас самих. Надо уважать человека, а не его славу. Надо уважать достоинство и сохранять его после того, как потускнеет слава. Даже и с поводком на шее необходимо иметь собственное достоинство. И, по-видимому, это удаётся не каждому, особенно если на него напялен намордник. Как бы то ни было, Муховая борода решил принять посланы ему судьбой испытания без жалоб и нытья. Тут раздумье муховой бороды прервались. Природа, настоящая, живая природа. Они приближались к парку. Дама прочла муховой бороде нотацию, потому что, завидев парк, он стремительно рванулся вперёд и сильно натянул поводок. Ну потерпи ещё немного, сказала дама. Разве ты уже забыл, как я тебя учила ходить на поводке? Муховая борода слегка замедлил шаг, но несмотря на это, они вскоре добрались до парка и пошли по дорожке, вьющейся между кустов и деревьев. Не правда ли? Чудесный парк, сказала она. Очаровательное местечко. Ах, можно отдохнуть душой. Теперь они шли очень медленно, и дама изредка останавливалась, чтобы моховая борода мог понюхать розши у дорожки цветы. "Ну, в основном здесь гуляют люди со своими собачками", объяснила дама. "Ага, и трудно отыскать лучшее место для выгула собак. Когда моя Жужу была ещё со мной, мы с ней иногда приходили сюда по два раза в день". Она продолжала говорить, рассказывала о парке, о своей собачке Жужу и еще о разных других вещах, но муховая борода слушала ее в полуха. Он потихоньку засунул руки под бороду и изо всех сил старался нащупать застежку ошейника. Если бы только удалось расстегнуть. С одной стороны дорожки были цветочные клумбы, с другой — густой кустарник. Если бы теперь посчастливилось расстегнуть пряжку — Он тут же бы бросился бы прямиком в кусты, и будь дама в какой угодно прекрасной форме в этих кустах, она бы всё равно застряла в таких кустах, ей ни за что его не поймать. Но пряжку не удавалось нащупать. Случайно или умышленно, дама надела на него ошейник так, что пряжка оказалась как раз на затылке. Надо попытаться повернуть ошейник, чего бы это ни стоило. Надо дотянуться до пряжки. Чего ты там возишься? В голосе дамы зазвучала угроза. Муховая борода вздрогнул и быстро вытащил руки из-под бороды. Не стоит возиться, насмешливо заметила дама. Застёжка прекрасно закреплена сзади. Но тут муховая борода убедился в том, что она нарочно надела ему ошейник застёжкой к затылку и вовсе не для того, чтобы мне натирала шею, а чтобы нельзя было расстегнуть. А они продолжали прогулку, и мыховая борода понял, на этот раз разумнее будет отказаться от попытки к бегству. Вскоре они встретили пожилого лысого мужчину, рядом с которым послушно шагала огромная собака с умной, но хмурой мордой. Это Дог, с почтением сказала дама одна из самых больших собак. Провнявшись с ними, мужчина остановился и дог тоже. Мужчина пристально разглядывал моховую бороду, то же самое делал и дог. Извините, обратился хозяин дога к даме. О -о. Он у вас тоже чистопородный. Вопрос касался, конечно, моховой бороды, а дог ткнулся своей огромной мордой чуть ли не в лицо моховой бороды и довольно беззастенчиво обнюхал его. Не зря говорят, что собака со временем становится похожей на своего хозяина, сердито подумал моховая борода. Эти оба невозможно назовелевы. Однако дама не проявила ни малейшего недовольства. Попрос лысого старика, казалось, ей даже польстил. Ага, <сосы> мой малыш очень породистый, любезно ответила она. Не могли бы вы сказать, э, где можно такого достать? расспрашивал старик. Может быть, э, у вас есть такие щенки? К сожалению, это единственный экземпляр, улыбнулась дама. Единственный представитель своей породы, если так можно выразиться. А хвод как? сказал старик, и лицо у него вытянулось. Я было понадеялся, что и мне посчастливится завести такого. К сожалению, это совершенно невозможно. <свы> Снова улыбнулась дама. Такого вы нигде не найдёте. Но ведь у вас уже есть прекрасный дог. <как> ну да. Фыркнул старик и пошёл дальше. Дог тоже фыркнул и последовал за ним. Ты только посмотри, воскликнула дама. У него великолепный дог, а он мне ещё и завидует. Они продолжали прогулку, углубляясь в парк, и чем дальше шли, тем больше встречалось собак. Смотри, смотри! указала дама на белоснежную собачонку, проходившую мимо. Это французская балонка, одна из редчайших четвероногих. Она прямо как тень своего хозяина, вообще не может без него жить, муховая борода уловил в голосе дамы необычайную нежность. Кстати, Жужу тоже была французской балонкой, сказала дама. Некоторое время они шли молча, затем дама снова начала рассказывать ему о встреченных собаках. Ньюфаундленд, сказала она о большой, угольно-черной лохматой собаке, гулявшей неподалеку. Ньюфаундленды самые лучшие пловцы среди собак. Кстати, великолепно спасают утопающих. Угу, кивнул моховая борода. А это ирландский сеттер, указала дама на лопоухую охотничью собаку. А там пудель очень весёлая собака. А это? И вдруг голос дамы сорвался. Моховая борода удивлённо оглянулся на неё. "Идём", взволнованно прошептала дама. "Скорее пошли домой".